Глава 12 Таков был этот конвент, который не измеришь обычной меркой. Этот воинский стан человечества, атакуемый одновременно всеми темными силами, сторожевой огонь осажденной армии идей, неоглядный бивуак умов, раскинувшийся на краю бездны. Ничто в истории не сравнимо с этим собранием людей. Оно — сенат и чернь конклав и улица, ореопак и площадь, трибунал и подсудимый. Конвент всегда склонялся под ветром, но ветер этот исходил из тысячи устого дыхания народа и был дыханием божьим. И ныне, спустя восемьдесят лет, всякий раз, когда перед человеком, историк он или философ, встает вдруг образ конвента, человек этот бросает все и застывает в раздумья. Нельзя оставаться равнодушным к великому шествию теней.